Глава 5. Нас, штрафников, в тот день оказалось пятеро, и на инструктаж нас собрали в комнате с голыми стенами, где кроме этих стен, круглого люка, имелся только стеллаж с противогазами и синими баллонами разного размера. Значит так, сказал техник в чёрной форме, показывая на один из баллонов. Нечто вроде огнетушителя с ремнями, чтобы вешать за спину. Трубка и раструб на конце. Это растворитель Ваша задача обойти свой участок, найти в нём все наросты и полить из растворителя, чтобы они растворились. Понятно? А там, правда, опасно, спросил стоявший рядом со мной круглолицый парень. Техник посмотрел на него как на идиота. Прорывы ядовитого газа, шумовые выбросы, выхлопы, проседание конструкций там, где их проело наростами. Это тебе мало, что ли? Круглолицый увял, да и у меня задрожали поджилки. Я первым получил снаряжение, координаты отданного мне участка и пролез в люк. Зади осталась запиравшая его крышка в метр толщиной. Я оказался в тесном коридоре, стены которого состояли из множества натыканных под разными углами пластин, вроде компьютерных плат, чёрно-серебристых и зелёно-золотых, от взгляда на которые болели глаза. Я спустился на свой уровень и тут же обнаружил нарост Чёрный сталактит в метр высоты и метр толщиной в основании, торчащий из пола. Нажал на спуск растворителя, из раструбы зашуршала струя фиолетового газа, и сталактит начал осыпаться, типа ускоренной съёмки сугроба на тёплом солнышке. Через пару минут осталась грязная лужа, и я даже через фильтры противогаза ощутил сладковатую вонь. Сделал шаг дальше по коридору, и тут стена из микросхем справа впереди раскололась. Из неё вырвался столб пара, горячим ударило в лицо, обожгло руки, и отскочил, не удержался на ногах, громыхнул закреплённым на спине баллоном о пол. Пока вставал, стена вновь стала монолитной, пар исчез. "Дело швах", пробормотал я, вставая. "Понятно, зачем сюда отправляют штрафников из свежих наёмников. Их не жалко, если чего". Сердце лупило как бешеное, пот тёк по спине и по лицу под противогазом. Я шагал то медленно, то двигался перебежками, чёрт знает, откуда придёт новая опасность. Поливал чёрные сталактиты, которые попадались время от времени, то и дело поглядывался. Новых выхлопов не было, зато пару раз слышал рёв шумовых выбросов издалека. Если попадёшь под такой, то кровь из ушей и мозги превратятся в кашу. Противогаз в этом случае как пирочинный ножик против масорога. В одном месте по стеночке обошёл неровную дыру, из которой торчали провода и шёл серый дым. А когда я оказался на безопасном месте, из-под подошвы раздался писк. Я заорал благим матом и подскочил едва не до потолка. Из-за резиновой хрени на лице пришлось вытянуть шею, чтобы посмотреть вниз. На полу сидел один из мелких зверьков, которых на Ленкоре считали паразитами. Напоминал он кота, только лап было не 4, а 6. Сам цвета кофе с молоком. И настороженно блестели из густого меха чёрные глаза. "Тихо", сказал я. "Ты же не кусаешься?" Зверёк пошевелил круглыми антеннами на стебельках, заменивших ему уши, дёрнул хвостом, на конце которого красовалась присоска. Когда он открыл рот, то выяснилось, внутри множество игольно-острых зубов, чёрных, как местный сталактит. "Кусается, да ещё как!" негромко хрюкнул зверёк, порснув мне под ноги. Собрался он туда, откуда я только что явился, зацепился боком за мой ботинок. Я от неожиданности дёрнулся, опёрся рукой о колючую горячую стену. Писк раздался снова, на этот раз истошный, полный боли. Чтобы разглядеть, что творится, мне пришлось развернуться. А с баллоном на спине да в узком проходе это не так просто. Зверёк то ли не рассчитал, то ли столкновение со мной сбило его с курса, но он влетел прямо в дыру и теперь висел на её краю, уцепившись за неё лапой. И дёрнулся, силясь подняться. Серый дым аптекал его и от прикосновения этой дряни кофейный мех чернел, словно буглелся. Наверняка это было не очень приятно. В глазах зверька стояло мучение. Я бросился на помощь, не задумываясь, ударился коленом о пол и подхватил почти невесомое тельце. Серый дымовжок жёг руку, будто кипяток, даже через перчатку, и я зашипел через сжатые зубы. Но через мгновение стоял на безопасном расстоянии от дыры, и зверёк слабо шевелился у меня на ладони. Я ощущал, как бьётся его сердце, видел, что розовые присоски есть не только на хвосте, но и на лапах, там в компании острых когтей, а задаченное выражение на морде, золотые треугольные зрачки в чёрных провалах глаз. Я бы на твоём месте опустил его на пол. Сказали басом, у меня из-за спины укосит, мало не покажется. А ранку от зубов лечить непростое дело. Зверёк дёрнулся, оскалился, и я торопливо присел, повернул ладонь, чтобы он съехал на пол. Спасённый несколько мгновений недоверчиво созерцал меня, а потом хрюкнул, хотелось верить, что благодарно, и рванул прочь, по стене, по потолку за угол, с такой скоростью, что только пушистый хвост мелькнув. Я повернулся. На меня добродушно смотрел пузатый дядька лет 50, без противогаза, даже без респиратора. и браслет на его запястье показывал невероятные 57. К этому времени я умел читать не только класс, но и всякие символы и видел, что передо мной центурион из экипажа, да ещё и гражданин. Рука моя непроизвольно дёрнулась. "Честь можешь не отдавать", сказал он. "И сними это с лица, тут безопасно". Посмотрел я, как ты работаешь, и мне понравилось. Я заташил противогаз, глотнул отдающего горелым пластиком и серый воздуха. Понял к этому моменту, что дядька Шавван, что на висках у него островки чешуи, как у крыски, волосы белые, редкие и кожа цвета мела. Тщательно и аккуратно, ни одного нароста не пропустил. Продолжал он поглаживать себя по круглому брюшку. Меня зовут сержант-техник Дирк. Рад встрече. И он протянул широкую мозолистую ладонь. И я рад. И назвался. Мы обменялись рукопожатиями. За хорошую работу полагается награда. Сержант-техник извлёк из сумочки на поясе лиловую плоскую таблетку. Вам ещё не выдают, пока, только с первого класса. Расслабон, пробуй. Но язык. Я заколебался. Да, в армии я курил, как все, потом бросил. Этот расслабон наверняка местная лёгкая наркота вроде табака, но решил, что обижать дирга не стоит и сунул таблетку в рот. По языку ростеклась сладость, а в следующий миг на меня обрушилась лавина вкусовых ощущений. Вспомнился шашлык, который мы некогда делали с друзьями. Сочная свинина с дымком буквально тает во рту. Ты ощущаешь каждую прожилочку в мясе. похрустывает на зубах немного подгоревший лук и тут же овощи на гриле пряные да если ещё макать их в соус собственного изготовления по маминому рецепту с тмином и кардамоном а за свинины куриные крылышки острые жирные такие нежные что можно лопать прямо с костями и семга в фольге которую проглатываешь в один присест такая она вкусная казалось, что я там, на берегу реки в солнечный летний день, и что в рот потечёт дешёвое кубанское вино, которое тогда казалось нектаром богов. Про длилось это несколько мгновений, а потом я вернулся в коридор горячей зоны, где было жарко и воняло как в аду, а на каждом шагу поджидала опасность. Таблетка на языке растворилась, ослабла боль в ушибленной коленке. Сила щутима прибыла. Я понял, что готов к труду и обороне, как юный пионер. Это будет получше табака. Часто жрать расслабон не стоит, но иногда можно. Дирк весело подмигнул. Коленоси седалищем гигемона. Бывай, Егор. Продолжай в том же духе, и мы увидимся. И он утопал прочь. Очередь к врачу, приписанному к нашей когорте, состояла из двух идиотов-самострельчиков и меня. С идиотами доктор Шавван разобрался быстро, поменял им повязки, а затем с некоторым удивлением на бледной физиономии пригласил меня в кабинет. Пахло там как положено лекарствами, да так, что в носу у меня зачесалось. Что у тебя? просил он, разглядывая уже мою физиономию, с которой ещё не сошли синяки после драки. Такая батва Я замялся. Вчера прибор, вшитый мне в затылок, снова показал себя. Да так, что я едваня обдевался. Я перестал понимать, что мне говорят, и на несколько минут словно выпал из этого мира, хотя сознание не потерял. Врач выслушал меня, потёр шею, и я обнаружил, что у него на ней татуировка. Как кистистые пальцы, три штуки, как у птицы. Где-то я видел такую совсем недавно, но вот где и когда? Понятное дело, сказал доктор. Увы, такое бывает. Придётся тебя списать. Эх, я не хочу, воскликнул я. Это же разрыв договора. Домой и деньги назад. Лучше вылечите меня. Ха -ха -ха, вылечить? Он горько рассмеялся. Тут не дворец Гигемона, и у меня нет под рукой сферы чистоты. То, что нам дают, годится только для ран, отравлений, простуды. Врач махнул в сторону застеклённого шкафа, на полках которого винелись пузырьки, тюбики и коробочки. Понятно, классическая армейская медицина. Всё лечим зелёнкой, а когда она не помогает, то пускаем в дело клестир. Так что поедешь домой. Не могу. Я что, Давайте я вам ничего не говорил. Вдруг обойдётся. Вдруг со мной не произойдёт то, что с той девкой на стрельбище. Поглючит, поглючит голосовой переводчик, да и заработает нормально. Так со всяким оборудованием бывает. Поздно. Визит уже занесён в журнал. Ну пусть это будет понос. Я буквально упал на колени, сложил руки перед грудью. От нервика пальцы мои похолодели, даже начал подёргиваться уголок правого глаза. Или сифилис, что угодно. Нет, я не могу вернуться вот так, не соловнихавший и смотреть, как Сашка умирает. Или как Юля ложится подно, чтобы добыть те деньги, которые я не смог заработать. Врач снова потёршею, я вспомнил, где видел такую же в точности картинку. Иван, мой неожиданный родственник, сигалял ей на дне рождения у браца. Всего ничего, а кажется, что тысячи лет назад. Но Иван же на земле, а мы в гегемонии. И как? Додумать мысль я не смог. А если ты завтра потеряешь рассудок или вовсе помрёшь? спросил доктор. И я обратил внимание, что у него чешуя не только на висках, но и на переносице. И на тыльной стороне ладони. Нет, с меня не спросят, но у меня же совесть есть, я же врач. Поэтому отправляйся-ка ты. Я буквально застонал, хоть не громко, но отчаянно укусил себя за кулак. Вы же губите меня, выдавил я. Наоборот, спасаю. Он подтянул к себе клавиатуру, плоскую как блин, и над столом развернулся мерцающий экран. Нет, нет, шептал я, глядя, как пальцы доктора порхают над невидимыми клавишами, а потом неожиданно выпал А у моего дядьки такая же татуировка есть. Пальцы замерли. Врач посмотрел на меня. В бесцветных, как у всех шаванов, глазах я увидел сомнение. "Да?" спросил он. "Только на руке", добавил я, радуясь, что он остановился, перестал заносить в личное дело или ещё куда текст, что станет приговором для моей дочери. "Вот тут вот. Иван зовут его. Морщинистый такой, седой. Я был готов нести любую чушь, лишь бы он ничего не писал больше. А ещё лучше стёр то, что уже написал, выпустил меня отсюда и вообще забыло о моём визите и моём существовании. Ну раз так, доктор в третий раз погладил татуировку, словно она была живой и отзывалась на прикосновение. Тогда я попробую тебе помочь. Зафиксирую ему шибы, гематомы на лице, а так у меня найдётся кое-что, что может тебе помочь, а может и нет. Ничего не гарантирую. Я выдохнул так, что едва не сдул со стола плоскую клавиатуру и с радостным удивлением смотрел, как он роется у себя в шкафчике. Через пару минут мне уже снова сидящему на стуле достался пузырёк с жёлтыми круглыми таблетками, вроде советских витаминок. Принимать по одной утром каждый день, распорядился доктор. И чтобы никто, никто не узнал об этом. Сейчас, подожди, я всё оформлю, чтобы ко мне не придрались. Так. Он вернулся к клавиатуре. Дело железное, вообще без проблем, пообещал я. А что такое сфера чистоты? Так называют 17 предметов, с помощью которых Гигемон поддерживает себя в добром здравии, рассеянно сообщил врач. Вместе они заняли бы эту комнату. Тебе бы пригодился сияющий обруч, который по слухам лечит какие угодно болезни. И не только мне, а Сашке тоже. Осталось немного добраться до местного императора Гигемона и попросить у него эту штуку в займы, а ещё инструкцию, как предметом воспользоваться, чтобы вылечить смертельно больную девочку 3 лет. Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. Я хочу от тебя дочку. И точка. точка. Прилежно выводил Макса со своей койки, а я думал, когда же он наконец заткнётся. Нет, голос у него был нормальный, и по ушам медведь не топтался, но репертуар дикая попса, катал и Борисовны Пугачёвой до монеточки. Мне, как человеку, воспитанному на роке и рэпе, это радости не приносило, но не люди обычно собирались послушать. Вот и сейчас рядом топталась мрачная диль А дюшхе, занимавший место напротив меня, сидел с блаженной улыбкой на жёлтой физиономии, на которой едва выделялся серый узор татуировки. Разговорить его было сложно, но Макс справился, и мы узнали, что такое наносят охотнику, воину, настоящему мужчине. Под кроватью у меня тихо хрюкнули, и моей свисающей на руке коснулось что-то мокрое и холодное. Перевалившись через край, я обнаружил на полу зверька, которого спас в горячей зоне. Четыре глаза, шкура цвета кофе с молоком, и оставленные на ней серым дымом подпалены. Привет, сказал я тихо, боясь его спугнуть. В душе проклюнулась тихая радость. Ага, шестилапый пришёл меня проведать. Хр. Произнёс он в ответ и улыбнулся во все 100 острых чёрных зубов, а затем из пасти его выстрелил длинный тонкий язык, коснулся моей ладони, и я понял, чем меня тронули в первый раз. Кто это там? спросил Дюшхе. Я понял, что он смотрит в нашу сторону. Это Я помялся, и тут мне в голову пришло имя. Это котик. Узкие глаза Фири не расширились, он покачал головой, но тут же глянул в сторону двери, где началась суматоха. Котик зашипел, сжался, протопали по полу его лапы, и под кроватью у меня стало пусто. А на сердце грустно. Выругавшись про себя, я сел посмотреть, кто спугнул шестилапого гостя. У входа в казарму стоял Юхиро, а рядом с ним в фигуре ста دیоха, губастая, кудрявая, типичная негритянка, но только с белой кожей и с парой рожек в шевелюре. Понятно, занга, такой же варварский народ, как и мы, люди. У мужиков у них четыре рога. Интересно. А я думал, что наша центурия укомплектована полностью, несмотря на пару свободных коек. И при первом взгляде на эту диваху у меня внутри неожиданно сладко дрогнуло. Захотелось немедленно обнять её, узнать, каковы на вкус её губы, услышать, как она смеётся, стонет, всхлипывает от телесного счастья. Мне стало жарко. "Это Юнесса", объявил десятник равнодушных женской красоте. "Последняя. Теперь мы готовы к бою". На новенькую пялился не только я. И заткнувшись, Макс и даже Равуда приподнялся на своей койке, не обращая внимания на ревнью взгляд своей подружки с перьями вместо волос. Ещё бы. Фигура, как у богини разврата, при тонкой талии, большая грудь и ягодицы, что надо, и секс, секс в каждом движении, в каждом жесте. Место ей покажете, велел Юхиро и вышел. Всем привет, привет, сказала Юнесса. Гводя казар му синими сиими точно осеннее небо глазами за такие глаза можно и убить и умереть К ней бросился кентады первый бабник центурии иногда мне казалось что он будет домогаться и к столбу если на том нарисовать женскую грудь Добро пожаловать прилесница воскликнул он белоснежно улыбаясь Красота твоя подобно грому раздразила мои внутренности Юнесса не обратил на него внимания, прошла мимо и двинулась по проходу между коек, покачивая бёдрами. Кентада поспешил следом, бормоча о колесицу, но улыбка его несколько поблёкла, а в карих глазах всех трёх мелькнула обида. Вот это титьки, пылко прошептал Максим, мне захотелось удушить его подушкой. Новенькая миновала ушастого янельма, возившегося на одеяле со своей коллекцией странных вещей: лоскутков, кусков проволоки. државых ключей и осколков фарфора. Этот мусор он называл слухами. И стукая по предметам особой палочкой, извлекал неразличимые для остальных звуки. Прошла ещё две койки под злобными взглядами прочих девчонок. И у меня сладко заныло не только в сердце, но и в паху. Она идёт ко мне, она выбрала меня. Но тут на её пути ощутился равуда. Его подруга с перьями, звали которую Пиаорани, или просто Пира. приложила ладони к арту фиолетовые глаза её и так огромные стали ещё больше и заняли едва не пол лица перья стали дыбом от того же Макса я знал что это совсем юная живельда безума от гегемонии и её граждан что в армию пошла чтобы стать одним из них и без памяти влюбилась в кайтерита показавшегося ей идеалом а он едва не вытирал об неё ноги и вытирал бы если бы сумел извлечь из этого пользу или удовольствие привет казал Равуда, поигрывая мускулами. Ты не меня и ищешь? Может и тебя? Юнесса смирила его взглядом и провела по губам розовым влажным языком. Злость полыхнула внутри с такой силой, что меня едва не подбросила. Неужели она не видит, с кем имеет дело, не понимает, что она для него не больше, чем игрушка? "Равуда!" позвала Пира. "Заткнись и освободи койку!" велел он, не поворачиваясь. "Но я тебя вышвырнуть силой. Пиро зарыдала, из огромных глаз потекли слёзы, перья на голове обвисли, как у мокрого попугая. Мне захотелось врезать ровуде изо всех сил, так чтобы разнокалиберные глаза выскочили из черепа. Зубы посыпались на пол, и он шлёпнулся в лужу собственной крови. И ноги отличные вообще, продолжил комментировать Макс. Клёвая такая. Я стиснул челюсти, чтобы не рявкнуть: заткнись. Пира собрала шмотки и потащилась к свободной кровати рядом с джурхе. Кентады, понурив голову, отправился к своему месту. Ему ловить тут было нечего. Молча он и фул, два клеврета, ровуды. Снаровисто притащили новый матрас и даже бельё. Добро пожаловать, сказал мой краснокожий друг. И вскоре они уже сидели рядом, он и курчавая красотка с рожками. И он обнимал её за плечи и шептал что-то в розовое ушко. Зрелище было до того тягостное, что я отвернулся и улёгся мордой в подушку. Эх, я бы вдул. Не замолкал Макс, и ни один раз, если б дали. Ах, красотень. Тебе оно не понравилось, что ли? Понравилось. Ответил я, мечтая только об одном, чтобы он провалился сквозь палубу да ещё и прихватил с собой равуду. Мало мне проблем. Нет. Положил глаза на ту же самую девицу, что и он.